Глава девятая. Рассказывает Дмитрий Политов. Стоящий на краю стола новомодный агрегат «Селектор» издал мелодичную трель. На палисандровой панели зажглась красная лампочка вызова. Чертыхнувшись, как не вовремя, мне как раз удалось вспомнить схему трехступенчатой турбины Парсонса, и я старался запечатлеть ее на бумаге. Отбросив карандаш и отложив линейку, я прижал клавишу из натуральной слоновой кости и буквально рыкнул в микрофон. «Какого хрена?» «Александр Михайлович, извините», — донёсся из динамика слегка напряжённый голос моего секретаря. «Но к вам посетитель без предварительной записи. Говорит, что по очень важному делу». «И что ему надо?» «Э-э-э...» — замялся секретарь. Я догадался, что говорить открыто парень опасается. Видимо, загадочный посетитель стоял у него над душой. «Ладно, Саша, зайди, доложи подробно». пришел я на выручку своему сотруднику. через несколько секунд дверь кабинета приоткрылась на две ладони и в эту узкую щелку просочился секретарь саша. молодой человек приятной наружности которого я полгода назад вырвал с третьего курса петербургского университета, соблазнив большим окладом денежного содержания. К своим 20 годам александр подавал большие надежды на поприще естественных наук. к счастью саши не знал, что поступив ко мне на работу он спас свою жизнь. «Александр Михайлович», — я впервые видел этого юношу растерянным, — «к вам на прием просится какой-то гусар, но ведет себя странно, вроде бы не пьян, а глаза шальные, я уж Ереме мигнул, чтобы присмотрел за всем субъектом, а то как бы околоточного вызывать не пришлось». «Ну а чего он говорит-то?» — усмехнулся я, доставая из кипарисового хьюмидора гаванскую сигару ручной сборки. Хьюмидор — ящик для сигар, снабженный увлажнителем. «Раз уж все равно от дела оторвали, так хоть перекурю». Блин, напугала голая жопа еже. Странный гусар. С бодунища, небось, мучается, да во время ночной игры в штос проиграл кучу денег, и родовое именится под Тамбовом, и сейчас будет просить на опохмелку. Таких придурков я за последние три года навидался. Совершенно никчемные люди, а гонору-гонору. А вот интересно, какой повод для взаимовспомоществования этот типчик придумает? «Если будет что-то оригинальное, дам три рубля. Если нет, прикажу с лестницы спустить и не посмотрю, что рюриковых кровей». «Сказал, что пришел от Юстаса?» — выпалил Александр. «Сказал, мол, твой хозяин Александр, все речь Алекс. Вот я и пришел к Алексу от Юстаса». «Чего?» — оторопел я. «Белочка, что ли, гусара посетила?» А потом до меня вдруг дошло. «Зови его сюда немедленно!» — заорал я. Ошалевший Александр опрометью кинулся из кабинета, опять каким-то сложным маневром, умудрившись просочиться в узкую щель. А вот мой гость не стеснялся. Дверь распахнулась настиж. Импульс к открытию явно был придан с помощью ноги. Сияя какой-то сложной и восхищенно-радостно развязанной улыбкой, в кабинет вальяжно вошел молодой темноволосый парень. Видок у него был... Обсыпанный блесками светофор, можете представить? На ногах молодого человека были натянуты ярко-красные лосины, прошитые по швам золотой тесьмой. Поверх синего доломана, сплошь расшитого золотой конетелью, небрежно накинут ментик с меховой оторочкой. Голову молодца венчал красный кивер с золотой кокардой и с золотыми же витыми шнурами. Высокие кавалерийские сапоги сверкали словно антрацит. «Интересно, в каком полку носят эту клоунскую форму?» – пронеслась по задворкам сознания шальная мысль. Я с жадностью рассматривал посетителя, пытаясь найти в нем знакомые черты. Ибо этот незамысловатый условный код с Алексом и Юстасом был придуман дедом на случай... Да просто на всякий случай. Но ничего знакомого в облике гостя не просматривалось. Поручик сделал несколько шагов вперед, остановился точно в центре текинского ковра. «У вас продается славянский шкаф!» Звучным баритоном поинтересовался гусар... кокетливым жестом наматывая на палец кончик свисающего с кивера шнура. «В шкафа нет, осталась только никелированная кровать», — на одном дыхании выпалил я. «С тумбочкой?» — уточнил гусар. «С тумбочкой!» — кивнул я резко вставая. Откинутое кресло с грохотом рухнуло на паркет. Во входной проем заглянул Еремей. Я успокаивающе кивнул засечному, и он бесшумно закрыл дверь. «Ну и что же ты не угощаешь, дорогого гостя?» Капризным тоном спросил гусар. «Сигарами гаванскими балуешься, а может у тебя и ром, соответствующий к ним, есть?» «Деда, неужели это ты?» У меня перехватило дыхание. Гость торопливо оглянулся по сторонам. Потом его лицо приняло серьезно озабоченное выражение. Гусар по периметру обошел кабинет, проверив, плотно ли закрыта дверь и не прячется ли кто за гардинами и в шкафу. Закончив обход, пришелится оттуда, скинул кивер прямо на ковер, пригладил ладонью влажные волосы и, подойдя ко мне вплотную, полушепотом сказал. «Нет, Димка, дед твой там остался. А мне вот пришлось». Парень вздохнул. «Ешкин дрын, да меня ж там убили». «Петрович? Дядя Илья?» — догадался я. Словосочетание «Ешкин дрын» было любимым выражением генерал-майора ГРУ в отставке Дорофеева. «Он сам и Димка», — радостно осклабился гусар. «И что самое удивительное, воплоти». Мы крепко обнились. С доломана отлетело несколько мелких пуговиц. В глазах Дорофеева блеснули слезы. Чтобы скрыть их, дядя Илья небрежно махнул рукавом и с нарочитой грубостью сказал. «А ты со всем барином заделался, весь в белом, золотая цепь на пузе, в приемный секретарь с замашками пидора. А может, ты и сам тут уже того, а?» Я громко засмеялся. Петрович был в своем репертуаре. Хлопнув по плечу старого соратника деда, я предложил ему присесть, а сам прошел в угол кабинета, где на массивной дубовой подставке покоилась чучела земли — Глобус. С Ильей Петровичем Дорофеевым меня связывала долгая дружба. Еще с тех времен, когда я пацаном тихонько сидел в углу комнаты, а за закрытым столом, сняв галстуки и расстегнув до попа рубаки, сидели матерые и разведчики, вспоминая удачные акции и поминая погибших товарищей.ся старая банда деда и его закадычные товарищи напарники считала меня кем-то вроде сына полка. Подойдя к глобусу я нажал на изображение острова Хакайда. Петрович внимательно следил за моими манипуляциями. Верхняя половинка сферы откинулась, открыв забитые разнокалиберными бутылками мини-барчик, а по-здешнему погребец. Жестом фокусника ей извлек бутылку настоящего ямайского Рома и два толстостенных стакана. Паро кубиков льда? — улыбнулся я. Петрович тоже улыбнулся. Это была старая шутка. Она пришла из тех времен, когда старый лейтенант Дорофеев служил на кубе советника. От их точки до ближайшего кусочка льда было несколько сот километров. А вот рому, настоящего ямайского рому, было хоть залейся. Я щедро плеснул в стаканы и пододвинул Дорофееву открытый хьюмидор. Петрович неторопливо сделал большой глоток, смачно и одобрительно хмыкнув, допил остаток, занюхал рукавом и, поставив стакан на краешек стола, достал сигару. «На твой основной вопрос отвечу», — ухмыльнулся я по примеру старшего — Какая разница, что он выглядит сейчас на 10 лет моложе меня? Товарища, устраиваясь в кресле и закуривая. Для целей сугубо санитарно-гигиенических держу двух горничных. Недавно даже обучил их новомодному ля-меняту. Дорофеев заржал в голос. А по поводу сексуальных пристрастий своего секретаря ничего конкретного сказать не могу, продолжил я. Потому как в реальной истории он так и умер девственником. Кого это ты к себе в услужение взял? знакомо прищурился петрович несколько странно было видеть ферменный дорофеевский прищур на совершенно незнакомом лице но-ка «Ну не подсказывай я догадаюсь по виду домашний мальчик из хорошей семьи получивший классическое воспитание не дурак дурака бы ты не взял смотрит смело отзывается на имя александр ёшкиндрен уж не александр але федорович кирнский у тебя в приемной секретарствует и Я подавился ромам, расхохотавшись над этим предположением. «Ох, Стись Петрович, Керенскому сейчас должно быть шесть лет!» Керенский Александр Федорович, 1881-1970. Видно и российский политический и общественный деятель. Министр, затем министр-председатель временного правительства. «Блин, да у меня по этой вашей истории с географией завсегда в школе трояк был!» Тоже рассмеялся Дорофеев. Но в глазах его мелькнуло что-то такое, и я понял, что Петрович уже давно угадал фамилию моего сотрудника, а нелепое предположение про Керенского просто шутка. И старый разведчик немедленно подтвердил мою мысль, спросив, «А младшего брата своего секретаря ты на какую должность пристроишь? Ему же сейчас должно быть 17 годков». Не знаю не придумал еще ответил я может быть пущу дело на самотек теперь ему мстить будет не за кого мы посмеялись над старым анекдотом было от чего секретарем у меня работал саша ульянов ульянов александр ильич 1866 1887 революционер народаволец старший брат владимира ильича ленина ну так что там у вас стряслось серьенее ле как там дед с дедом твоим все в порядке ответил дорофеев пуская клубы дыма а случилось то что и должно было случиться на нас вышли ребятки из будущего поначалу то все шло достаточно цивилизованно они прислали пару разведчиков чтобы выяснить у кого находится мнемотранслятор это тот прибор который я да тот комп компьютертер который ты у пришельцев увел одним из засланцев и был тот самый леонид допустивший утечку информации и потерю прибора его мы аккуратно взяли кстати он оказался старым знакомцем альберточа пересекались они в семиде-тых годах второму засланцу удалось уйти о пойманный нами доктор фалин пояснил что это был представитель их них правоохранительных органов полицейские короче серьезно за нас взялись хмыкнул я это еще цветочки ухмыльнулся дорофеев ягодки впереди на допросе fallenлен рассказал много интересного об инспирируемых институтом времени операциях а также методах целях базах данных дислокации стационарных постов наблюдения и прочих интересных вещах иголки под ногти улыбнулся я отнюдь сам совершенно добровольно и оказалось что инфу твоему другу он слил совершенно осознанно И мне матранслятор тебе упереть не препятствовал тоже специально. Зачем ему это было нужно? Удивился я. Отговорился несогласием своих личных воззрений с общей политикой института и ООН. ООН в их времени полностью подмяли под себя американцы. Они там вообще почти всем заправляют. А Фалин вроде как патриот России. Переговорил с твоим другом, понял, что тот человек знающий и решительный. И пошел на авантюру. Во как. А после неудачной попытки и на времен последовала попытка силового захвата ваших тушек. Прости, ваших бессознательных тел. Наши тела-то им нахрена? Скорее всего, они решили с их помощью шантажировать тех, в чьих руках мнемотранслятор. Очень им нужно сей драгоценный приборчик вернуть. Но Фалин нас о таком развитии событий предупредил. И мы в самой клинике посменно дежурили, держа под рукой автоматы. Однако такого массированного вторжения не ожидали. В общем заварушка вышла славная. Альбертч коридор держал, а я непосредственно у коек сидел. Ддвоих троих боевиков Альбертоович завалил и тянул время, ожидая приезда спецназа. Но каким-то хитрым макаром пришельцы его позицию обошли. В вродее как межпалатные стены проломили. В нашу палату сунулись, я одного завалил, а они в ответ шоковую гранату кинули. Она вроде как безосколочная, но привела к детонации баллона с кислородом. «Другу твоему маленький осколок в висок попал, наповал. Теперь ему возвращаться некуда. Твое-то тело почти не пострадало. А меня только что не пополам разорвало. Всю требуху в клочья. Но тут родной спецназ ГРУ пожаловал. И на временных боевиков быстро перещелкали. Вояки они так себе. Альбертыч в схватке по башке получил, но оклемался быстро. Посмотрел на меня, я все время в сознании был. Понял, что я не жилец и говорит. «Петрович». готов и после смерти россии послужить готов хреблю я ну володя быстренько сбегал к тайнику принес мемотранслятор пока бегал меня какая-то сестричка уже перевязывать собралась я ей еще говорю милая ты сначала мои кишки из пола собери какие у нее глаза были ты бы видел альбертыч всех из палаты выгнал настроил прибор а мы ведь заранее несколько кандидатур подобрали ну и вот я здесь и «Да, дела...» — протянул я. Сходил к погребцу, нашел бутылку водки, налил по полстакана. Мы молча, не чокаясь, выпили, поминая безвозвратно утраченные тела Олега и Петровича. Значит, теперь назад дороги нет. «Ну что ж, дядя Илья, с прибытием на место постоянной службы, как мне тебя звать величать?» «А я не представился», — вскинулся Дорофеев. «Ёшкин дрын, досадная оплошность». Петрович вскочил, отвесил шутовской поклон и четко отторабанил. «Корнет лейб-гвардии гусарского полка Владимир Петрович Шенк. Если точнее, фон Шенк. Остзийский барон, 23 года, не женат. За четыре года службы, 18 дисциплинарных взысканий. Бильярдист, картежник, пьяница и бабник. Просадил почти все наследство. Прошу любить и жаловать». Дорофеев сел и добавил уже нормальным тоном. «Прости за это фиглярство». У меня после переноса в новое молодое тело состояние такое словно внутри пустое меня гелием накачали легкость необыкновенная хочется бегать прыгать орать и бабу мы снова заржали слушай петрович ой простите господин барон а не рвануть ли нам в кабак полу утяпал и серьезно сказал я а я все ждал когда ты это предложишь кий думаю купец миллионщик него гостстеприимный грозил пальцем дорофеев даешь керын с удовольствием По удивленным взглядом улульянова мы с петровичем вышли из кабинета. П предупредив сашу что мы в кабак, я сполна насладился гаммой чувств проступивших на лице моего секретаря. Ну как же, чтобы начальник посреди рабочего дня срывался с места да еще с таким подозрительным гостем. А вот ерема даже бровью не повел, думаю что прикажи я устроить погром или поджечь нижнежй из трех концов засечный просто молча наточит топор да проверит есть ли сухие спички Сев за излюбленный столик в давно облюбованном ресторане светозар мы с петровичем заказали огромное количество разнообразных блюд. правдав старался в основном именно дорофеев. Махнув паруой рюмок настоянный на лимонных корочках водки и набив рот закусками петрович пояснил: Я здесь уже третий день обретаюсь но вот пожирать нормально первый раз сподобился гусар этот хренов гол как сокол все деньги в карты спустил зараза а тут еще такие разносолы так чего сразу ко мне не пришел так перенос застал шенко в пути а пока я до тебя добрался а ага, понятно слушай петрович а вот интересно чего эти и нав времене три годавалаландались прежде чем к активным действиям приступить почему три года удивился дорофеев с трудом отрываясь от растерзания блюда с печеночными тартолетками у нас после твоей отправки всего месяц прошел где-то через неделю они ваши тела обнаружили еще через неделю fallenлен с полицейским пожаловали а еще через две их боевики так выходит что вы с дедом про мои последние подвиги не знаете почему это не знаем улыбнулся петрович Очень даже знаем и про твои, и про подвиги Олега. На мнемо-трансляторе есть функция перемотки. Когда мы Фалина поймали, он нам все функции подробно объяснил. Вовсе не обязательно смотреть все подряд. Так что твои успехи оценены по достоинству. Да и Олеговы тоже. Ты бы видел, что твой друг в Японии учидил. Теперь война практически неминуема. Но если вы могли заглядывать в будущее этой реальности, то наверняка видели, чем все дело закончилось? сообразил я но ну, в смысле наше общее дело куда мы привели страну и э, нет помотал головой дорофеев мы хотели но ничего не вышло заглянуть можно лишь на три года четыре месяца и пять дней дальше хрен фален сказал что это связано с вариативностью вновь созданного бифоркационного узла первого порядка не смотри на меня так я просто цитирую по памяти совершенно не понимая смысла этой ахеней вот переместиться fallenлен сюда Можешь его наизнанку вывернуть так и он сюда собрался опешил я и не только он огорошил петрович мы вообще целую экспедицию собрали после того как узнали что вы тут своими изменениями напрямую на будущее влияете нет никаких параллельных миров и ветвящегося времени просто последствия ваших действий на будущем отражаются не сразу идет что-то типа волны изменений и Вывалив на меня эту информацию петретович, чтобы отдышаться, махнул еще одну рюмочку лимонной и решительно придвинул к себе очередное блюдо. А я задумался. Выходило, что наша авантюра перерастает во что-то более значительное, нежели нам представлялось в начале. Значит мне в ближайшее время следует ждать нашествия добровольных помощничков, уточнил я, уже мысленно прикидывая куда мне пристроить этих людей. Но с нашествием этот и погорячился хмыкнул дорофеев мужественно расправляясь с канапе из слабо соленой съемки приправленной тонким соусом хотя когда суть дела дошла до петрович ткнул пальцем в потолок с самого верха было предложено задействовать любые силы и средства что прямотаки с самого верха команда прошла я поднял руку изображая высоту этого верха ну не совсем уж самого немного смутился петрович в общем информация дошла до уровня начальника пятого управления управление оперативно-такктической разведки гру гша рф а он хоть и бывший мой ученичок выше эту информацию не пропустил побоялся что за идиота примут или по какой-то другой причине сейчас не в этом суть но с оперативной поддержкой все же помог хотя и на почти общественных началах гу кивнул е Что угу рассердился Дорофеев видимо в отношениях со своим бывшим учеником у него некий казус произошел. Нам и такая помощь весьма пригодилась. однако поскольку официально мы никакие госструктуры не представляем, вся подготовка и техническая и кадровая была отдана непосредственно альберточу. Дед твой уже намеревался чуть ли не целый полк тебе в помощь направить. Однако Фалин быстро охладил наш пыл, пояснив, что пропускная способность мнемо-транслятора всего 8 человек. И связано это с оперативной памятью прибора. Он ведь портативный. От этой печки и пришлось плясать. Вот и выходит, Олег первый, ты второй, я третий. Остается 5 мест. И одну из них оговорил себе Фалин. Ну и последним пойдет Альберточ. Так что... А если вернуть нас с олегом а на наше место каких-нибудь ученых академиков инженеров с мировым именем что чертежи ядрен батона в голове держат или талантливых администраторов хозяйственников мы думали над этим кивнул дорофеев однако ничего не выйдет на ваше место в головах николая и рукавишникова уже больше никого не вставить мозг носитителя не выдержит повторной установки матрицы тем более матрицы другого человека а найти других реципиентов и Так вы с олегом прекрасно справляетесь и уже много сделали, а другим с чистого листа начинать, да и время упущено. Бифукационный узел пройден. Я кивнул, искренне радуясь такому повороту, предложить замену то я предложил, чего не сделаешь ради благо родины, но внутренне и зарядно напрягся. все-таки я уже сроднился с этой эпохой, да и просто жалко было оставлять на чужого дядю хорошо поставленное дело. А ага, вижу, глазки заблестели. весело хмыкнул петрович. ты эту кашу заварил тебе ее и расхлебывать Нито за тебя ложку держать не будет, но поддержать тебе еще паройтройкой ложек, а то и целым половником мы вполне можем. Агур там как известно и батьку бить легче. Так куда мне вас пристроить задумался я пойдешь ко мне начальником службы безопасности а деда мы на промышленную разведку поставим. Э нет милой подмигнул петрович. Не в твою дружину боярин мы вольемся ты думаешь я в тело этого карнета сдуру в лес словно других реципиентов не было нет димка мы все продумали здесь и сейчас надо разведку и контрразведку поднимать вот мы с твоим дедом этим и займемся но из окружения твоего друга олега а чтобы офицерская кастовость в работе не мешала мы взяли носителями хоть и глупых но перспективных и с обширными связями «Новые хитрованы. А Фалина куда?» «Фалин в советнике к цесаревичу пойдет. Все прокрутим, дай только Олегу Николаю из круиза вернуться». Я задумался, идея была неплохой. Действительно, с разведкой, особенно агентурной, здесь сейчас полный швах. Но человек со стороны на посту начальника ГРУ будет воспринят офицерским корпусом в штыки. А если возглавят его люди свои в доску, жаль только, что дед будет от меня далеко. Впрочем, сейчас-то он еще дальше. А как переместиться сюда? Да пусть он в Питере сидит, а я в Нижнем. Поезда уже ходят и даже вполне регулярно. Захотим повидаться, сделаем». «Ну чего пригорюнился?» — усмехнулся Дорофеев. «Жалеешь, что упустил двух спецов по агентурной и промышленной разведке?» сорок-летним стажем а к ним в придачу доктора исторических наук прекрасно изучившего политические процессы 19 20 веков и помнящего наизусть всех мало-мальски значимых персонажей этого периода некуксис для тебя приготовлен специальный приз будет тебе инженер и хозяйственник и кто это будет с жадностью спросил я а, -а загорелись глазки радостно рассмеялся дорофеев с трех раз угадаешь «Инженером Михаила Тимофеевича», — выпалил я одним духом, примерно представляя, что будет, если я заполучу самого. «Калашникова?» — фыркнул Петрович. «Калашников Михаил Тимофеевич, 1919-2013, выдающийся российский конструктор-оружейник. Однако губа не дура. Нет, не угадал, хотя его кандидатура рассматривалась, но мы решили, что со Стрелковкой. Ты без него вопрос решишь на тебя уже нанаганы работают да этот самородок твой ереа засечный тоже неплохо себя проявил а что они изобрести не смогут ты вспомнишь ну если так рассуждать так у меня вообще никаких проблем нет разочарованно протянул я я тут вкалываю как папа карла без продаху и просыпу тьфу не досыпаю короче дичайший кадровый голод я же блин вообще не инженер А вокруг меня сплошь технические гении собрались и периодически с под ковыркой спрашивают а эту хрень александр михайлович в откуда взяли ах из головы выдумали ну ну уловив насмешливый взгляд дорофеева я поперхнулся и смолк на полуслове петрович сочувственно покачал головой выпустил пар накось вот прими не пьянство радио исключительно для лечения нервов Петрович чуть не селком влил в меня полный лафитный стакан коньяку. Лафитный стакан, лафитная рюмка, лафитник. Посуда для подачи лафита, подогретого красного вина, емкостью 125-150 миллилитров. Меня слегка повело. А Дорофеев продолжил. Вот и видно, что не инженер ты. Сейчас не винтовки решать будут. Винтовки частность. решать будет наличие тяжелой промышленности первые шаги в этом направлении ты уже сделал неплохой сталиплавильный комбинат от грохал да какой там сталиплавильный уже немного заплетающимся языком возразил я через два месяца с конвейера сойдет первый в мире серийный автомобиль серийный петрович да ты что восторженно воскликнул дорофеев если так то поздравляю как назвали «Обещай, что не будешь смеяться», — попросил я Петровича. Дорофеев кивнул, но в его глазах заплясали бессинеты. «Назвали жигулями, а легкий грузовик будет зваться Самара». Несмотря на обещания, Петрович тут же залился оглушительным смехом. Как я посмотрю, его в новом теле все время на ха-ха пробивает. Гормоны гуляют. Отсмеявшись, Дорофеев вытер выступившие слезы и со значением произнес. «Да, это не хухры-мухры». это повод выпить я торопливо подставил рюмку потому как петрович снова примерился к уже полюбившему селафитнику мы со вкусом выпили и закусили однако проживав дорофеев продолжил да только автомобиль твой кусок железа пусть рационально отформованный а вот на чем движок его работает как на чем на бензине ясно дело с пеной обидой в голосе воскликнул я у меня в стальграде специальный цех работает перегонные все дела 6 бочек неплохого бензина в сутки сколько сколько изумился петрович но я уловив в его то не издевку предпочел не отвечать а дорофеев подмигнув вес и сказал до да, 6 бочек это круто это круче чем вообще ничего насколько машин того бензина хватит ось молчишь а про краинг нефти ты слыхал вот только не надо петрович меня самиами долбить возмутился я Нашелся, блин, специалист. Ну, слышал я про крекинг. А ты слышал, в каком году этот долбанный крекинг изобрели, да в какой стране? Да мне даже Менделеев сейчас помочь не может. Нет здесь и сейчас квалифицированных химиков-технологов. Так вот, к этому Димка я и вел. Удовлетворенно улыбнувшись, Петрович откинулся на спинку стула и скрестил на груди руки. Тебе сейчас не Калашников нужен, а грамотный инженер-химик. Да не простой рядовой инженер, а человек, способный на голом месте химкомбинат построить. Полного цикла. «И такой человек у тебя есть?» Недоверчиво хмыкнул я. «И такой человек у меня есть». Победно улыбнулся Дорофеев. «Горегляд, Анасий Иванович. Девяносто три года. Пенсионер. До сих пор пребывает в твердом уме и ясной памяти. Коллекционирует радиолампы. Но ценно в нем не это». С 1961 по 1984 год Афанасий Иванович был главным инженером Чернореченского химкомбината, что располагается в славном городе Дзержинске, а до того товарищ Горегляд работал на том же комбинате, последовательно занимая должности от разнорабочего до начальника цеха. «Чернореченский химкомбинат?» – призадумался я. «Это случайно не комбинат Корунд?» «Он самый», – кивнул Дорофеев. «Дык, там вроде бы искусственные кристаллы выпускали для лазеров и часов», — припомнил я. «Зачем нам здесь такая продукция?» «Да производство лазеров как до луны раком, а собственная часовая мастерская у нас совсем маленькая, много часов здесь не нужно, потребление этого товара очень ограничено». «Ну ты даешь», — восхитился Петрович. «Темнота! А кроме кристаллов на комбинате выпускали аммиак, полиизоцианат». Динатрий фосфат, сульфат аммония, сернистый ангидрид, тринатрий фосфат. Тьфу, чуть язык не сломал. И еще краски, стиральные порошки, карбамид, карбид кальция, нашатырь, фазген, пенополиуретан. Мало тебе этого. Что такое большая химия, Горегляд знает не понаслышке. Ну, годится такой кандидатный перенос? Спрашиваешь? Покачал я головой. Неплохое подспорье. Чувствую, что и второй доброволец меня не разочарует. «А то!» – хитро подмигнул Дорофеев. «Держись за стул крепче. Вторым по счету, но не по значимости, пойдет Григорий Васильевич Романов». Романов Григорий Васильевич, 1923-2008. Советский государственный и партийный деятель. Я не понял Дорофеевского пафоса, о чем честно Петровичу и сказал. «Эх, молодежь!» – укоризненно погрозил пальцем Дорофеев. Таких людей не знают, а ведь Романова в свое время на должность генсека прочили, но Черненко перехватил, а то, глядишь, до сих пор при советской власти бы жили, устроили бы реформы наподобие китайских. Петрович расстроенно вздохнул и с горя махнул еще рюмочку коньяку. А я, кажется, начал понимать, что за человека прочат к нам в помощники. Э, Петрович, а не тот ли это мужик, что питерским горкомом рулил? Он самый, кивнул Дорофеев. Только не питерским, а ленинградским. Так он же вроде бы администратор, а не инженер. Он, Димка, не простой администратор, а как бы сейчас сказали, кризисный менеджер. Самого крупного калибра. Почти 20 лет управлять таким большим городом, как Ленинград, это многого стоит. И управлять твоим Стальградом для него словно микроскопом гвозди заколачивать. Есть для него достойные его опыты и умения проект. Не догадываешься, какой? «Петрович, я что, провидец, что ли?» — усмехнулся я. «Тут сейчас столько проектов можно учудить, начиная от строительства Транссиба, да...» до... Тут до меня допёрло, для чего потребовался крупный антикризисный менеджер. «Неужели...» — а говоришь, не провидец, — расхохотался Дорофеев. «Именно, Димка, что Транссиб!» «Блин, Петрович, но мне сейчас реально такой проект не потянуть!» «Химкомбинат еще туда-сюда, на скребу денег по сусекам. А сколько бабла в Транссиб вбухать придется?» «А я что-то не припоминаю, чтобы в реальной истории Транссиб строился на деньги купца-миллионщика Рукавишникова», хитро прищурился Дорофеев. «Но и отдавать такое дело на откуп чиновникам-казнокрадам мы не будем. Создадим акционерное общество. А Романова управляющим над всем. Работой, финансами, связями с общественностью». ды ежели акционерное общество будет то фиг акционеры позволят на должность управляющего незнакомого человека поставить будь он хоть семи пядей во лбу а кто сказал что человек будет незнакомый снова хитро прищурился петрович а если это кто-то из великих князей будет ты знаешь сколько среди них потенциальных реципиентов ну судя по отзывам современников вагон с тележкой вот удовлетворенно кивнул дорофеев Так что найдем кандидата, не беспокойся. «А пятый кто?» Мысленно загнув пальцы, спросил я. «Какой пятый?» Мой вопрос Петровича огорошил. «Ну ты сказал, что после переноса меня, тебя и Олега осталось пять мест. А перечислил Фалина, Деда, Горегляда и Романова. А кто пятый?» «Да, есть еще одно направление, где без вселенца не обойтись. Догадываешься, какое?» «Два великих союзника России, ее армия и ее флот?» шутил я мол отца одобрительно кивнул дорофеев стратегически мыслишь не понял удивился я вы что хотите сюда какого-нибудь генерала от инфантерии перетащить или майора спецназа или охрана я тебя похвалил перебил меня петрович стратегически ты правильно подумал россии непременно понадобится современная армия и современный флот причем в организационном плане Ведь сколько не дай армии винтовок и пулеметов а флоту броненосцев не умение этими ресурсами пользоваться сведет все преимущество на нет. дружжок твой лек он кто по первому образованию инженер нефтехимик но несколько горячих точек прошел и в принципе знает с какого конце из оружия пули вылетают однако для организации регулярной армии таких знаний маловато но сумеет он обучить новым тактическим приемом пару полков реализует концепцию стратегической кавалерии, а дальше, Что, у него советников мало? Обиделся я за Олега. Грамотных военных, предлагающих новые организационные структуры, тактику и логистику сейчас хватает. Надо их найти и расставить на ключевые места. Правильно, согласился Дорофеев. Армию Олег построить сможет, помощников по этому делу действительно много. А флот? А что флот? Кто подготовит флот для эскадренных сражений? сумеет построить базы сформулирует техническое задание военно-промышленному комплексу на новое вооружение и сумеет потом под это вооружение построить тактические схемы и обучить этим схемам экипажа ну дык адмирал макаров макаров степан осипович 1849 1904 русский флотоводец океанограф полярный исследователь строитель вице-адмирал создатель русской семафорной азбуки он еще не адмирал в настоящее время степан осипович всего лишь командир корабля да он безусловно весьма талантливый военный моряк в будущем прекрасный флотоводец но флот нужно начинать создавать уже сейчас а еще лучше было бы начать вчера но завтра точно будет поздно опять понастроят бестолковых коробок призванных во время боевых действий подпирать стенки причалов А экипажа? Единственное, на что они сгодятся, геройски погибнуть, не спуская славного Андреевского флага. Ладно, Петрович, не кипятись. Я примирительно капнул в рюмке коньячку. Понял, я понял. На флоте нам нужен свой человек. И кого вы нам приготовили? Кузнецова или Горшкова? Кузнецов Николай Герасимович. 1902-1974. Главком РККФ. адмирал флота советского союза герой советского союза горшков сергей георгиевич 1910 1988 главком вмф ссср адмирал флота советского союза зря лыбишься усмехнулся на мою незамысловатую шутку дорофеев были бы они живы прекрасно бы на эту роль подошли особенно сергей георгиевич и Я его лично знавал отличный был мужик но не судьба о других прославленных флотоводцев современности я что-то не припомню продолжал прикалываться я а нам прославленный флотоводец и ни к чему любой кандидат из уже действующих командиров крупного ранга поневоле начнет переносить на новую почву все ошибки и недочеты сложившиеся на начало 21 века управляющей системы а нам нужен человек непредвзятых взглядов Да еще и знающий историю флота и флотских вооружений к тому же желательно чтобы он был достаточно молод чтобы мозги у него не заплесневвели поэтому мы решили пригласить для участия в нашем грандиозном проекте одного твоего старого знакомого ну порадуй старика точностью аналитики угадай-ка кого я быстренько прикинул варианты собственно мореман среди моих знакомых был всего один Да молодой до да, знающий историю флота да что там знающий он этой истории просто бредил а еще и ценил его как человека твердо знающего свою цель и идущего к ней со всей целеустремленностью но без бараньей упертости было даже несколько странно что в славном военно-морском флоте российской федерации он сумел дослужиться всего лишь до звания капитана второго ранга и по последним слухам которые дошли до меня до переноса собирался уходить в отставку но чем черт не шутит тем более что и дед и дорофеев и прекрасно этого парня знали, он был сыном одного из их сослуживцев. Неужели Сёга платов стрельнул я до гадкой. Ну голова восхитился петретрович. Угадал таки именно что Сёка, тем более что семьей и детьми он так и не обзавелся. да и после увольнения в запас пребывает состояние некоторой обалделости от гражданской жизни. Ладно, раз уж вы все просчитали, продумали, спорить не буду. Да и человек он хороший. И в чью голову вы его хотите запихнуть? Кастовость во флотской среде покруче армейской будет. А вот в этом вопросе мы были полностью единодушны. Улыбнулся Дорофеев. В самую главную, на нынешний текущий момент, флотскую голову. Неужели в самого генерала-адмирала? Оторопил я. В него, родимого. Удовлетворенный моей реакцией, Петрович не применил разлить по рюмкам. Он, правда, еще не получил клички «Семь пудов августейшего мяса», но вполне этому соответствует. Романов Алексей Александрович, 1850-1908. Великий князь, четвертый сын Александра II. Должность генерала-адмирала занимал с 1883 года. А так мы сразу двух зайцев убиваем, наш человек занимает самую верхнюю ступеньку флотской иерархии, причем одновременно устраняется угроза лоббирования со стороны императорской семейки. «Но вы, старики, круто задираете», — восхитился я. «А не боитесь, что Сережка, в одночасье перемещенный из КАП-2 на высшую флотскую должность, элементарно возгордится?» «Ты ведь не возгордился?» — вопросом ответил Дорофеев. «И Олег вполне адекватен». Так почему ты Платову в разумности отказываешь? И сам Сергей, и его отец, и его дед, и дед его деда служили на флоте, служили и периодически погибали вместе с ним. Ты думаешь, если у парня появится возможность, он не приведет российский флот к самому лучшему состоянию, которое позволит в отдаленной перспективе практически на равных воевать с флотом владычицы морей? И после этого он будет деньги на балерин тратить, а не на разработку новых торпед и тактики их применения? Каюсь. согласился я был не прав но знаний то на командование флотом у него хватит я так понимаю что опыта ведения эскадренного боя у платова нет так ни у кого сейчас такого опыта нет отрезал дорофеев парень теорию знает это сейчас головнее эскадры в бой ему скорее всего водить не придется его задача воспитать командиров которые будут способны вести эти эскадры и организовать им соответствующую материальную часть Ты бы видел какую он нам с альберто чем программу выдвинул когда мы его на правпригодность прощупывали если через 20 лет русский флот не достигнет качественного паритета с английским не я не твой дед ничего в людях не понимаем